Глава 24. Внезапный романтик или свидание с подвохом. Вилла. Ангелина. Сначала Мэри со своим афроамериканским напором устроила допрос. «И где это ты пропадала с холостяком целые сутки?» Затем в их комнату пришли еще несколько любопытных девушек. «Решила, что ты здесь самая умная?» Вражески глядя на Гелию, спросила рыжеволосая бунтарка. «Притворилась больной, чтобы побыть с ним наедине?» «Ага», — хохотнула Геля, и всю съемочную группу просила, чтобы подыграли. «А, нет, даже не так», — выставила она указательный палец. «Это я всех отравила, чтобы остановить съемки и подольше побыть с Кириллом». «А где вы были все это время?» — прищурилась девушка с выбритыми висками. «И если не секрет, ночевали вы тоже вместе?» «Секрет», — глядя на нее в упор, ответила Геля. «Еще вопросы будут? Если нет, то покиньте комнату. Я собираюсь лечь спать». Девушки, окинув Гелю презрительным взглядом, вышли за дверь. Мэри тоже отправилась с ними, таким образом показав ей, что она на их стороне. «Решили устроить мне бойкот? Значит, чувствуют во мне сильную соперницу», — пристраивая голову на подушку, посмеялась Геля. «Что ж, отлично! Все идет как надо!» Закрыв глаза, она вспомнила все моменты, проведенные с Кириллом. Как он держал ее за руку, перебирая пальцы. Как сегодня вечером обнял за талию и прижал к себе, пока ждали у Аниного дома, когда прогреется машина. Когда вступился за нее у ресторана. И как прижался губами к ее щеке, когда прощались на крыльце особняка. Он точно бы не отказался от поцелуя в губы стоило только Геле этого захотеть. Но этого никогда не случится. Даже ради достижения цели Геля не желала целоваться с Горячевым. Ей вообще хотелось бы как можно меньше тактильных контактов с ним. Но было бы очень глупо строить из себя девочку-недотрогу, которую нельзя даже подержать за руку. Услышав смех девчонок, доносившийся с первого этажа, Геля натянула на голову одеяло, и перед тем, как провалиться в сон, Вспомнила слова Даши. «Он хороший», — шепнула сегодня дочь, провожая ее к входной двери. Услышать о мужчине «хороший» из Дашкиных уст уж очень большая редкость. И то, что Дашка не была с ним букой, тоже было удивлением для Гели и Ани. Видимо, Кириллу чем-то удалось покорить ее маленькое придирчивое сердечко. А может, Даша почувствовала родную кровь, Как бы там ни было, эта незапланированная встреча была для них первой и последней. И раз уж она все таки состоялась, то можно смело сделать вывод — все прошло лучше некуда. Ведь когда Горячих узнает, что Даша его дочь, то в его памяти останутся светлые воспоминания о том, как она сделала для него бутерброды, как поделилась сокровенным письмом, как разговаривала с ним на английском, как смеялась над его шутками — Как он катал ее на плечах и как она провожала его повиснув на шее. Ты вырастила прекрасную дочь, сказал Кирилл по дороге на виллу, и в этот момент по геленому телу прокатилась приятная волна. Она была очень горда за себя и свою умницу Дашку, которая словно по заказу показала сегодня все свои лучшие качества. Из ее рассказов про путешествия Кирилл наверняка понял, что они жили не бедно а еще и одна из самых богатых женщин Москвы являлась Дашкиной крестной. Признаться честно, Гелю утешила мысль о том, что теперь Горячев был в курсе, как прекрасно все это время жила его дочь, что они не экономили каждый рубль, ни в чем не нуждались, что Геля давала Даше все самое лучшее, и что они отлично справились все эти годы без его помощи. Еще раз все проанализировав, она победно улыбнулась, и с полным удовлетворением в душе провалилась в сон. Утро следующего дня. За завтраком бойкот ощущался в десятикратном размере. Девочки общались между собой, передавали друг другу еду и полностью игнорировали присутствие гели. «Как вчера провели день?» спросила она, наливая в свою чашку кофе. В ответ гробовая тишина. «Ну что ж, видимо, прекрасно. Улыбнулась Геля и, пожелав всем приятного аппетита, приступила к завтраку. «У нас была увлекательная игра, за которую победитель получил очень ценный подарок», пристально глядя на нее сказала Кира. «И в чем суть этой игры?» Нужно было ответить на вопросы, связанные с Кириллом. «Победил тот, кто больше всех дал правильных ответов». По торжествующей улыбке Киры было понятно, что победителем стала она. И девочки, видимо, презирали ее за это не меньше, чем Гелю. «Эта победа была нечестной», — сказала Мэри, и над столом закружился хор недовольных голосов. Она знала Кирилла до проекта, и ей доставали самые легкие вопросы. Задания должны быть для всех одинаковой сложности. «Девочки, ну я же не виновата, что знаю Кирилла лучше вас», — с улыбкой сказала Кира и, послав их взглядом, грациозным движением руки, положила в рот помидор черри. «Ну-ну», — мысленно усмехнулась Геля, «про три родинки на его правой ягодице тоже знаешь? Или только я тут такая осведомленная?» «Всем доброе утро!» Внезапно послышался бодрый голос Кирилла, а дальше началось настоящее представление. Девочки прятали от него ненакрашенные лица, Краснели, смущались, натягивали на голову капюшоны от халатов. Кирилл явно застал их врасплох своим ранним появлением. Только Геля, Кира и Бунтарка сидели как ни в чем не бывало, наблюдая за этим цирком. «Как настроение?» — сев за стол, спросил Кирилл и, задержав взгляд на Геле, улыбнулся всем остальным. «Можно я с вами позавтракаю?» «Вообще не вопрос!» Блатным голоском произнесла бунтарка, вызвав у Кирилла и девочек смех, затем принялась за ним ухаживать. Девочки интересовались его здоровьем, пододвигали к нему тарелки с круассанами, предлагали сэндвичи. Мэри вообще вызвалась приготовить ему традиционный африканский завтрак, от чего Кирилл любезно отказался. «Я пришел не с пустыми руками», — сказал он. Затем сунул руку в потайной карман темно-синего пиджака и, положив на стол конверт, встал со стула. «Распечатайте, когда я уйду», — подмигнул он, а спустя секунду исчез за дверью. Мэри накрыла конверт темной рукой с длинными красными ногтями и из-под лобья посмотрела на девочек. «Если там нет моего имени, то у этого парня большие проблемы со вкусом». Геля, только что вернувшаяся со свидания, не рассчитывала снова услышать свое имя. А вот Кира, глядя на Мэри застывшим взглядом, кажется, даже перестала дышать. А когда она услышала имена двух других девушек, сжала в руке вилку и так посмотрела на них, что по гелиным рукам пробежали мурашки. «Она точно их прокляла», — подумала Геля. «Блин, девочки, а это случайно не свидание на вылет?» запаниковала блондинка, которая посчастливилась пойти на свидание вместе с девушкой с выбритыми висками. «Кто знает, кто знает!» С довольной улыбкой смотрела на них бунтарка. «Но вещички соберите на всякий случай». Ближе к вечеру, когда Кирилл с двумя участницами был все еще на свидании, остальные девочки решили устроить вечеринку на первом этаже дома. Геля, несмотря на то, что с ней не особо желали общаться, тоже присоединилась к тусовке. Но уже спустя полчаса от громкой музыки загудела голова, и она отправилась на улицу подышать свежим воздухом. «Поднимись в свою комнату, это срочно!» Проходя мимо, шепнул один из операторов и, не задерживаясь, пошел дальше. Проводив его вопросительным взглядом, Геля, ничего не понимая, отправилась в комнату. «Это еще что?» Глядя на свою кровать, шепнула она, И взяла в руку записку, на которой было написано: Линия. Разделишь со мной сегодняшний ужин? Если да, то за воротами тебя уже ждет черный джип. Несколько раз моргнув, она еще раз перечитала текст и удивленно вытянула лицо. Он же на свидании с девочками. Заторможенно проговорила она. А может уже отправил их обратно на виллу и ждет меня в каком-нибудь ресторане? Покусав губу, Геля нахмурила лоб и постучала острым носком лаковой туфельки по полу. «Как-то странно», — рассуждала она. «Свидание будет с камерами или втайне от всех? И почему машина ждет за воротами, а не во дворе?» Как бы ей все это ни казалось подозрительным, но Геля все же не хотела упускать возможность встретиться с Кириллом, и, немного подправив макияж, она отправилась с ним на ужин. Вошла в ресторан, отправила в гардероб шубу, пригладила перед зеркалом волосы, после чего приветливая девушка-администратор повела ее к столику. Операторов нигде не было, а это говорило о том, что свидание с Горячевым точно пройдет наедине, а значит, вне проекта. И что ждать от этого свидания, Геля понятия не имела. Надеюсь, он не рассчитывает на то, что ужин плавно перейдет в завтрак. Администратор проводил Гелю в вип-зону. Она быстро стрельнула взглядом по людям, сидевшим за столиками, и, не увидев Кирилла, напряглась. Сердце словно предчувствовало какой-то подвох. «Сюда, пожалуйста», — сказала девушка, подойдя к столику, за которым спиной к Геле сидел широкоплечий мужчина в светлом пиджаке. А когда он повернул голову, вниз ее живота упал булыжник. «Ты?» Не веря своим глазам, выдохнула геля.